Горч унесли двое воинов. Четыре скрещенных меща, покрытых плащом, образовали решетку. марии семеня сбоку, придерживала голову старого воина, коста сплелся сзади. Остальные, повинуясь извивом в туннеле, шли следом за мельником Педро, а однорукий ни слова не обраднил воин. Мария, не скрывая злорадства, пояснила. «Отец не хочет разговаривать с людьми, предавшими друга». Педро через девочку, словно воины были далеко от него, отдавал распоряжение. Слишком сильно было желание Егорчи в последний раз увидеть свою дружину. Он терпеливо сносил мучившую его, всеразраставшуюся боль. Лишь капли пота выдавали усилия, с которыми старик старался держаться. Мария время от времени заботливо промокала лоб Горчи краем платья. Путники миновали зал из розового мрамора. Мария, ориентируясь лишь по ей известным приметам, на минуту исчезла, вернувшись с мокрой тряпицы. Костас увидел, что девочка пустила на тряпье рука в платье. Он хотел было сказать, что у него на пояс есть баклага с водой, но промолчал, чувствуя стену отчуждения, с каждым метром превращавшуюся в непреодолимый монолит. Воины, шептом переговариваясь между собой, ни разу не обратились к вожаку. Лишь Антоний, когда Костас хотел сменить носильщиков, отпихнул его «Ты свое дело сделал!» И слабосильными руками он вцепился в рукоятку меча. Стена между повстанцами и вожаком была высокой и гладкой. Но Костас терпел, он решил вытерпеть все. Он лишь недоумевал, как Педро собирается протащить старика через узкий лаз в земле, но мельник свернул, и теперь воины шли по широкому коридору, плавно поднимавшемуся к поверхности. Педро до светильника на стене, провернул скрытую пружину, и тотчас часть боковой стены отъехала. Из глубины доносилось пьяное бормотание, Мария первой скользнула в проем – — Где это мы очутились? — Антоний сунулся вперед, вертя головой. — Замок герцога! — узнал кто-то. — Так чего ж ты? — возмутился кто-то из воинов. Косос не видел кто. — Чего ж ты тащил нас через Кротово и Хадысь? Тут пять минут до дворца! — чтобы никто не мог вернуться! — отрезала девочка. Все пересекли зал, шум стал различимый. Осторожно, спустившись по лестнице, вынесли горчу во двор, опустили на землю. Кто-то услужливо свернуло и положил под голову плащ. Их заметили. Подтянулись к прибывшим подвое-потрое. Горча вернулся! Горча вернулся! Теперь люди истекались десятками, выливаясь из подвалов, из замковых покоев, из садовых аллей. «Поднимите меня!» — шевельнул горча губами. Тут же пригодился брошенный грабителями на пороге замка огромный сундук. Старика перенесли. Десятки рук строжили неловкое движение, несущее горчь воинов. Люди молчали. Кто отрезвев, кто успокоенный тычком в зубы, были и смущенные, были и злорадствующие, были и стыдящиеся. Не было лишь никого, кто бы помнил о Костасе. Костас, понурившись, пятился. Перед ним расступались... От него отдвигались как-то внезапно возникшие помехи. Горча окинул взглядом сомкнутые ряды воинов. Торжество дружины, пирующей победу в замке врага, влило в старого вожака силы. И Горча заговорил. Никто его не останавливал. Никто не посмел. «Вы победили!» — говорил Горча, жадно вдыхая воздух. «Вы, господами, заживете во владениях герцога. Я этого не увижу». Но это будет свободная жизнь. Спасибо вам, воины!» Старик покрасневшими глазами глядел на дружину и впервые в жизни не стыдился слез. Через несколько минут Антоний склонился над врагом, сдернув с плеч плащ, покрыл его мертвое тело. Повстанцы не шевелились. «Можно пережить оскорбление, не отвергнуть подаяние, но бремя незаслуженной славы ли по силам, догнать герцога Из-под земли достанем убийцу крик раз возникнув был подхвачен в сотни глоток десятки повстанцев взлетели в вседло ветер выветрил последних мель дорогу дружине указывали не успевшие остыть следы рыцари герцога и куче конского навоза вдоль дороги рать мятежников понеслась к холмам Обвернувшись кольцами у подножья вдоль гребня, наглый дракон дружины рыцарей отдыхал и позевывал, подставив солнцу сытое брюхо. Кто-то обернулся на дальнюю темную массу на горизонте, но даже не насторожился. Высли верховые их навстречу приближающимся всадникам те с полдороги опознали отряды мятежников. И нахлёстывы лошадиные бока развернулись, на холме зашевелились рыцари, поспешно натягивая брошную, как попала амуницию, стягиваясь к подножью. Большая часть дружины успела оседлать лошадей. Повстанцы, точно одержимые, врубились в гущу отряда рыцарей, захрустели кости, скрещиваясь, сломались пики, песок не успевал впитывать кровь. Рыцарей герцог было больше. Но воины повстанцев рубились за четверых. Ярость застилает глаза и наполняет сердца безрассудством, Сродни которым лишь одержимость безумца. Повстанцы теснили рыцари в ложбину между холмов, В которую вел неширокий проход. Рыцари сопротивлялись, опасность за спиной придавала сил. «Отступи, рыцари!» из ложбины им не вырваться. Десяток воинов на узком перешейке удержат целую дружину. абат ордена истинных католиков заперся в своей келье, велев никого не пускать к себе и его не тревожить. Аббата одолевали невеселые мысли. Все в этом мире предопределено, как не честь восстать на неисповедимом пути судьбы. Когда брат Альбер первым же словом заикнул, какое оскорбление нанесено Дону Куэрто, аббата охватила странная слабость, граничащая с апатией. Теперь исход мятежа предрешен. Он послал монахов подземелье. Осветили факелом темноту, спустили веревочную лестницу. Но ни барона, ни девчонки в каменном мешке не было. Лишь пропущенная сквозь прутья свисала диковинная веревка, скрученная из жноцветных матерчатых полос. Было ясно. Старинный механизм, чинить который было недосуг, да и не возникало особой надобности, самопроизвольно опустил решетку, а потом она, поднимаясь, вытащила пленников, как ведро из колодца. Жалкое подобие веревки насмешливо раскачивалось на неприметном сквозняке. Один из монахов признал в одном из лоткутов скрученный рукав платья Маргариты. бат выслушал эту вещь с кривой полуулыбкой. — Вот нашли в нижнем правом коридоре монастыря. Монах выпростал из длинного широкого рукава кулак, разжал пальцы. На ладони поблескивало незатейливое колечко Маргариты. Аббат двумя пальцами сжал находку. Он ничего не ответил и сунул ее в одну из щелей в стене, затем засеменил по коридору. Монахи проводили спину аббата почтительными взглядами. В келье брат Юган развернул красное полотнище, он поставил ларец на стол. Он давно решил, что часовня не слишком надёжное место для священной реликвии. От ларца по-прежнему исходило спокойствие. Аббата, обхватив ладонями лоб, в десятый, в и раз неотрывно смотрел на извива резьбы и на матовый блеск девясины. За дверью зашуршал шёпот. Время от времени кто-нибудь прикладывал к доске ухо. Созерцание священной реликвии как всегда принесло им облегчение. Много ли открытий человечества, бесспорно полезных, великих, ведущих к новому витку возвышений, можно назвать сходу, а какой из них, знаешь, не понаслышке? Зато легенды и сказки живучи. величайшие открытие, Служит людям точно так же, как ложка, одежда, жилище. Душа же изыскивает малейшую лазейку. Бежать земного, устремляясь в просторы, где малая и великая равнозначна по своей бесполезности. Много ли толку отчаявшемуся, что человечество вышло из пещер, а дубины сменило на мечи и кинжалы? гримаса горечи вокруг рта постепенно разглаживалась, Пальцы аббата скользнули по панелям ларца. Брат Йоган не был слаб душой, лишь хитер настолько, чтобы казаться простодушным. Он снова завернул ларец в полотно, спрятав реликвию. Дверь кельи открыл другой человек, привычно жестокий и лукавый. «Отыщите барона!» — услышали монахи приказ аббата. — Найдёте. Выставить вон с почестями. — А есть не найдём, — несмело высунулся брат Яков. — А не найдёте? Аббат потер средний палец, помедлил, поднял голову. — А не найдёте. Готовьтесь к смерти. Банда барона давно скалила зубы на сокровищницу в монастыре, а у дона Куэрта теперь появился повод. «Мятежники не посмеют ворваться в святые стены», — сказал один из монахов. «Мятежники!» «Во дворе монастыря мятежники!» К аббату, подобрав рясу, так что виднелись сухие колени и тощи икры, со святой братец. Аббатиса наматывала на клубок грубую серую шерсть. Рядом с ней, пристроившись на низенькой скамеечке, помогала в рукоделии сестра София Руки монахинь были заняты объемистым венком из несмотанной шерсти, зато язык был свободен, и сестра София молола им без умолку, выдавая настоящие мнимые секреты своих товарок. А Батисса слушала сплетни в полуха. Сестра милания но ну, не та милания у которой волосы пахнут гусиным салом, а та, у которой на носу безобразная бородавка, щебетала монахиня, опять тащила из погреба гладыш со сметаной. А Батиса не стала уточнять, что сметану она сама верила сестре Мелании отнести брату Йоганну, лишь укоризненно покачала головой. Да что-то непотребное деится на свете» и две любезные кумушки вернулись к прежнему занятию, как вдруг крик и кудах-то не монахинь во дворе прервали работу. Аббатиса спешила к окну. Клубок упал на пол покатился, разматываясь. Сестра Софии за плеча сестры-настоятельницы пыталась вытягивать шею и перевставать на цыпочки. Лицо Аббатисы, когда она обернулась, осветило злорадством. «Благодарение Господу!» Процедила сквозь зубы Батиса и, подобрав подол, уже шелестела одеждой по лестнице. Сестра софия прильнула к смодившейся решетке. На монастырском дворе рядом с повозкой стояло четверо человек. «Мужчины!» — ахнула София и оглянулась, не слышит ли кто. София ревниво приценилась к спутнице парней. Сравнивая ее с собой, женщина была, на взгляд, Софии худовата, да ты одета кое-как, лишь волосы, не каскадом, были поистине хороши. И тут сестра Софии узнала незнакомку. «Синьора Камилла!» и она в мгновение ока оказала среди толпящихся возбужденной гурьбой монахинь. Аббатиса успела шепнуть пару слов подвернувшейся святой сестре, Через минуту серое одеяние мелькнуло в саду, несясь к пролому в стене «О! Крик!» И серо голубой на секунду слилось с черной рясой монаха, чтобы тут же отпрянуть. Длинный монах отбросил кирку, святая сестра затропилась вернуться, опасаясь как бы основная часть событий не прошла без нее. Но ну, Аббатиса, присев, по-прежнему наблюдала за гостями через узоры балконной решетки. Появление Камиллы вместе с мятежниками требовало ответа, и советчик поспешил прибыть. В проломе стены мелькнула лысина Аббата, сестра-настоятельница чинно спустилась по лестнице. Рафаэлю показалось, что он споткнулся... Но тотчас плита под ногами разъехалась, и юноша сверзился в провал, еще не успев различить наслух брань Михаэля и хохота бата. — Идите же, дон Рафаэль, идите и помните, что я вас отпустил. Рафаэль осмотрел стены своего каземата. Пальцы соскальзывались с бугристого раствора между камнями кладки. В ловушке было довольно светло. Рафаэль попытался определить источник. Свет шел из забранного решеткой арочного проема, примерно на высоте роста. Решетка казалась такой близкой, что Рафаэль пытался с разбегу преодолеть стену, и раз пальцы даже мазнули по холодному металлу, Рафаэль оскользнулся в очередной раз. Кожаная подметка сцеплялась с камнем. Наконец он решил передохнуть, досадуясь, так неловко попался на вероломство бата Мать-настоятельница появилась на монастырском дворе, приветствуя гостей, как только брат Йоган, потянув одежды чуть ли не к животу и рискуя перемазать в свежем растворе, многострадальный провал, в который раз только-только начали закладывать камнями, перебрался в парк монастыря святой Изабеллы, следом за ним сунулись еще несколько черных хламит Нежданные гости на монастырском дворе приценивались ко взглядам, обстреливаемые со всех сторон неприкрытым любопытством. Рафаэль выбирал, к кому обратиться за помощью, но стоило ему глянуть на одну из монахинь попристильнее, женщина тут же краснела и почтительно отступала. Игра могла бы и затянуться... Стоять под палящим солнцем в окружении святых сестер, когда есть спешная необходимость быть в другом месте, не лучшее из возможностей. Это-то и пытался вздолковать женщина Мурфаэль. Его слушали, хихикали, но не отвечали. Михаэль бросал опасливые взгляды на решетку. Рыцари вольготно расположились у ворот, но вломиться попыток не предпринимали. Благодарение Всевышнему и провидение, что я могу лицезреть такую желанную гостью. Аббат возник из парка в сопровождении четырех монахов, благочинно остановившихся поодаль. Как себя чувствует сеньора Камилла? Аббат вздернул подбородок изложив руки за спину, остановился перед женщиной. Почесал указательным пальцем ухо потряс головой, точно вытряхивала из ушной раковины воду. «Так как, сеньора, здорова?» «Благодарю вас!» — сухо откликнулась Камила. Она в душе согласилась терпеть до поры до времени мать-настоятельницу, но явление лысого монаха к приятным встречам никак не решался отнести. «А меня вы не хотите спросить о здоровье?» — выступил Рафаэль, становясь так, чтобы оказаться между аббатом и донной Камилой. Святой брат раздражал его и, по-видимому, чувствовал себя в монастыре святой Изабеллы, как у себя дома. «Вас?» — поднял монах бесцветные глаза и чмокнул языком. «Нет, юноша, не хочу!» — и отвернулся, щелкнув пальцами. «Эй, проводите тонну Камиловую келью! Не пойду!» Камила провела пальцем, следуя извивом вен на левой руке, раскатала рукав, натянув материю и сжав кулак. «Я передумала!» «Я не хочу оставаться в монастыре». монахи не зашушукались, стихли, а Батиса пригозила святым сестрам. Рафаэль не знал, какое из чувств острее. Радость, что Камила по-прежнему останется с ними, или досада, женщина снова помешает ему вернуться в лагерь. Представить себе Камилу среди мятежников Рафаэль не мог, но с готовностью поддержал ее. — Да, сеньора, и в самом деле мы избрали не лучшее место, не там вы ищете укрытие. бат бросил взгляд на монахинь, кивнул матери настоятельницы. — Применять силы против визжащей сеньоры и двух отчаянно отбивающихся воинов Аббату не хотелось. — Хорошо, — повернулся Аббат гостям, — вы уйдете, но прежде хотел бы кое-что у вас узнать. Когда человек так охотно тебе уступает, неловко требовать немедленного исполнения собственных желаний. Рафаэль и Камила под прицельным огнем монахинь двинулись за черный ряса аббата. Михаэль тронулся с места лишей солидарности, ему порядком надоели приключения. Рыцари с воротами приподнялись, провожая вереницу людей взглядами». Но, видимо, для них святые стены были под запретом вторжения, они младше селись, сторожа выход.